Глава пятьдесят восьмая. Условия Ченьму. Вдруг Ченьму схватил Лейдзи и поднял его с места. Я хочу, чтобы он осуществил проектирование. Все люди в зале тут же зажужжали в обсуждении. Дело приняло совершенно необычный оборот, что вызвало целую волну среди публики. Никто не ожидал, что Ченьму приплетет сюда и Лейдзи. Лейдзи ошарашенно посмотрел на своего друга, который явно ждал от него хоть какой-то реакции, и вдруг он расстроился. из-за чего опустил голову, чтобы люди не могли увидеть его чувств. «Он?» Паэсин был несколько удивлен. «А, этот молодой человек!» С этими словами его глаза невольно метнулись в направлении управляющего клуба низкоуровневых магических карт — ванхау В его взгляде читался немой вопрос. К его удивлению, тот отчаянно закивал ему в ответ. «Неужели это тоже какая-то большая рыба?» На лице Утуаня показалась холодная усмешка. Хоть в этом направлении он работал не слишком долго, но он прекрасно понимал, что в нем является самым важным. Это тоже одна из причин, почему он первым же делом отправился в кинематографическую студию Вэй и переманил к себе их креативного директора в Хуавея. Между прочим, он потратил кругленькую сумму для этого. Его лицо тут же приняло бесчувственное выражение, и он продолжил наблюдать, как его конкурент выйдет из положения. На лице Пайсина невольно проступило выражение нерешительности. Он на этом поприще уже очень давно. Опыта хоть отбавляй, он прекрасно понимает, как важна роль главного проектировщика. Хоть Ван Хао и кивнул ему головой, он не мог позволить себе отнестись к этому вопросу как к детской забаве. Однако Пай Син в конце концов не зря считался бывалым дельцом. И вскоре он нашел оптимальное решение. Судя по вашей рекомендации, у этого молодого человека преимущество над остальными претендентами на эту должность. Давайте сделаем так. Если в течение трех дней он представит нам первую часть сценария проекта, и она окажется достойной, то без всяких сомнений мы оставляем его на этой должности. Посыл Пайсина был предельно ясен. Если человек, предложенный Ченьму, не устроит их своими способностями, то они лучше предпочтут отказаться от работы с ними обоими. В течение трех дней. Ченьму уже было хотел посоветоваться с Лейдзи, но тот вдруг поднял голову и ответил. «Хорошо, в течение трех дней я предоставлю вам первую часть проекта». Хуавей сидел недалеко за спиной у Туаня, с широко открытыми глазами, от разворачивающихся событий. Но все-таки это не касалось непосредственно его. И он оставался просто наблюдателем. Когда Лейдзи поднял голову, его лицо показалось ему знакомым. Какое-то время он еще пытался вспомнить, тем не менее так и не смог. Лейдзи с тех пор очень сильно поменялся. Он уже не носил те серьги, а одежда не была такой яркой и бросающейся в глаза. Влияние Чиньму принесло свои плоды. Одежда его теперь была простая, приятная на вид и практичная. К тому же теперь юноша выглядел гораздо увереннее в себе. От прошлого дряхлого паренька не осталось и следа. Неудивительно, что Куавей не признал его с первого взгляда. Ответ Лейдзы позволил Паэссину вздохнуть с облегчением. Если эти ребята не смогут выдать чего-то выдающегося за это время, то у него еще останется время, чтобы найти другого создателя. И это никак не повлияет на график подготовки к мероприятию. Кроме этого события, во всем остальном конференция прошла, как всегда, спокойно. Больше всех унывали представители Аминии. Из-за того, что они с самого начала подняли планку до такого высокого уровня, никто не изъявил желания поработать с ними. Они хотели лучшего, а лучшим во всем клубе низкоуровневых магических карт оказался ченьму Сами же представители компании Аминии после отказа юноши уже не могли заявить, что теперь им нужен второй по крутости или третий. По мнению же порядочных создателей, лучшим мог называться только один, и это Ченьму. Поэтому они постеснялись подойти к ним. Выражение лица Утуаня было трудно описать, ибо оно не выражало ни грамма эмоций. Не дождавшись окончания собрания, Пайсин нашел Ван Хао и прямо спросил, «Когда ты только штукивал головой, что ты имел в виду?» Улыбаясь, Ван Хао подал Пайсину стакан воды и сказал, «Но какие есть варианты?» «Это был знак одобрения». «Сегодня тебе крупно повезло. Тебе удалось понизить репутацию у Туаня. Только до сих пор не могу понять, почему Ченьму выбрал именно вашу компанию». Ченьму? Это тот парень, который встал первым?» «Он хорош?» – спросил Пайсин с большим любопытством. «Ха! Он тот маньяк, что в один день набрал почти 800 баллов. Неплохо, а?» Ванхао покосился на Пайсина. «800?» Лицо Пайсина поменялось в испуге. «Этот парень настолько силен?» «А так и не скажешь!» Его интерес к пареньку моментально возрос, и он тут же добавил. «Расскажи поподробнее о нем!» И тогда немало народа стало обращать внимание на двух странных мужичков за стеклом с задумчивыми лицами. Выслушав рассказ Ван Хао о подвигах Чиньму, Файсин оказался под глубоким впечатлением. «Человечество точно развивается. Вот ведь молодые люди пошли. Один другого талантливей. А что же тот парень, насчет которого ты мне кивал? Он тоже хорош!» Говорю же тебе, этих двух ребят откопал сам председатель. Чиньму только пришел в клуб и тут же получил приглашение на место технического директора. А этот Лайдзи уже в отделе торговли обитает. У него голова на редкость хорошо варит. Ван Хао, как только заводил разговор об этих двоих парнях, тут же начинал очень тяжело дышать. Паэсин после этих слов еще больше заволновался. «Вы с председателем, кажется, очень сильно заинтересовались этими двумя молодыми людьми». «Очень. Он давненько сам не выдвигал людей». «Эх, не вовремя ты это говоришь. Сказал бы пораньше, я бы и просто согласился без этих трёх дней». Лицо Пайстина изобразило сожаление. Он как-то имел опыт общения с Бай Джи Юанем и прекрасно понимал, что если эти двое смогли поразить такого человека, то они, несомненно, очень талантливые. Поняв чувство Пайстина, Ван Хао посмеялся. Однако тут же принял серьёзный вид. «Старина Пай, я тебя прошу только об одном. Этих двух парней нужно оберегать». Сам понимаешь, у семьи Зоа есть привычка решать свои проблемы с силой. Что же я скажу председателю, если с ними что-то случится? Так что если не будет хватать людей, то свяжись со мной». Выражение лица Пай Сина также стало серьезным. «Не беспокойся. Семья Зоа сильна. Но семья Пай тоже не пальцем деланная». «Ну и славно». Ван Хао немного расслабился, услышав такой ответ. Ченьму и Лай Цзы молча вышли из клуба. Но тут Ченьму не выдержав, спросил. «Лай Цзы». «Тебе хватит трех дней?» «Хватит! Деревянная голова, не переживай!» Лейдзи поднял голову и улыбнулся. Потом сделал драматичную гримасу и сказал. «Вот ты даёшь!» «Напугал до смерти!» «Приплёл лучшего друга, даже не спросив. У меня чуть сердце не выскочило!» Чиньму спокойно ответил. «Не заливай!» «Ха-ха! И то правда! Чего бояться? Мы же с тобой двое смельчаков!» Закричал Лейдзи, воздав руки к небу. С чувством собственного превосходства. Ченьму на него даже не взглянул. Честно говоря, как-то не очень звучит. Двое молодых людей пошутили в сласть, но тут Лайдзи задумчиво проговорил. «Мы в этот раз перешли дорогу семье Зуа. Впредь надо быть осторожными». «Угу». Ченьму веско выразил свое согласие. Еще в момент, когда он отказывал у Туаню, то уже мысленно готовился к такому раскладу. Нечего и надеяться на чистоту помыслов тех, у кого в руках имеется власть. Все они, без сомнения, способны на самые темные поступки. «По-видимому, в это время стоит поменьше выходить из дома и отложить тренировки в управлении хвостатой иглой», — подумал про себя чиньму.